Глава 54. 3 октября 1998 года. 11.33. Они ехали без передышки уже 5 часов. Оранжево-красный «Ситроен» модели N держался молодцом. На отрезках скоростного шоссе ему приходилось нелегко, но он выжимал от 100 до 110 км в час, пусть и на пределе возможностей. Давно иссяк запас кассет в бардачке, представленной блестящей коллекцией хитов восьмидесятых «Спаси любовь» Даниэля Балвуана, важные последние слова группы «Суперджамп», «Крутая девчонка Рено», «Позитив» Жанна Жака Гальдмана. Они остановились в витриле Франсуа, городке возникшем ниоткуда, посреди кукурузных полей, и не имевшем даже колокольни, чтобы предупредить о своем внезапном появлении. В ресторанчике, в стиснувшемся между шоссе и Марной, куда они зашли пообедать, они были единственными посетителями. Марк, погруженный в глубокую задумчивость, удовольствовался омлетом и салатом. Мальвина заказала полный обед, мясное ассорти, жареную говядину с луком-шалотом и крем-брюле. «У вашей подружки хороший аппетит», — подмигнув Марку, сказал хозяин заведения. «Куда, — спрашивается, у нее все это девается?» Они снова тронулись в путь. Сен-Дизье, Шамон...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 Рено в третий раз затянул в интересном положении. За последние два часа Марк и Мальвина не перемолвились ни единым словом. Наконец, Мальвина прервала молчание. — Как ты думаешь, Ализа Роза захочет иметь такую сестру, как я? Марк вёл машину через деревню под названием Фельбийо. Он ничего не ответил. — Ты её лучше знаешь, — продолжила Мальвина. — Думаешь, она в состоянии понять, смириться, что у неё такая вот старшая сестра, уродина, грубиянка, злюка?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 Они миновали Визуль, когда пришла смс от Лили. В кармане у Марка завибрировал мобильный. Он достал телефон одной рукой, продолжая вести машину. «Марк, операцию назначили на завтра, на десять утра. Все хорошо, не волнуйся, я тебе потом перезвоню, все наладится. Целую, Эмили». «Завтра на десять утра. Оставалось меньше суток». «Отпусти меня», — нистовствовал в Гольдман. Марк инстинктивно надавил на педаль газа, они пересекали небольшое плато. «Ситрайн» модели N практически не отреагировал на попытку водителя увеличить скорость. Безумное предположение, зародившееся в мозгу Марка, с каждым километром обретало осмысленность и казалось все более правдоподобным, почти очевидным. Спустя три часа они уже катили по улицам Монбельяра, Катили совершенно свободно. Транспортная инфраструктура этого города, расположенного в области Франш-Конте, просторные бульвары, широкие проспекты, многочисленная ракада, была явно рассчитана на гораздо более плотное движение. Сам город, казалось, все еще приспосабливался к ритму активной работы завода «Пежо» времен его расцвета, когда здесь трудилось 40 тысяч человек. Крупнейший в Европе автомобилестроительный завод, сегодня от него оставалось едва ли треть. Марк бросил на колени Мальвины дорожные атласы и попросил найти на крупномасштабной карте место, где река Ду пересекает швейцарскую границу. Где-то там, у подножья горы Монт-Рибль, находилось поселение Клербьев с гостиничкой Моники Женевья, если верить дневнику Гран-Дюка, самым красивым на всю округу шале. «За каким чертом мы туда тащимся?» — проворчала Мальвина. «Надеешься на эти деньги, которые моя бабка отправила Грандзюку?» Марк пожал плечами и незаметно потрогал карман, убедившись, что Маузер на месте. Неужели ему придется спустить оружие в ход? Неужели он прав, и все они с самого начала были жертвами бессовестной манипуляции? Мальвина умолкла и сосредоточилась на изучении карты. Со своей задачей она справилась блестяще — Через 10 километров, покинув Монбельяр, отважный оранжево-красный грузовичок миновал Пон-де-Руат и двинулся по склонам массива Юра. Вначале они ехали узким каньоном вдоль реки Ду до сент а затем свернули на круто взбиравшееся вверх неширокое шоссе департаментского значения. Грузовичок пыхтел, скрипел, но успешно преодолел подъем и перевалил через вершину горы. Перед ними открылась панорама причудливого русла Ду. Река отделала петлю длиной километров 30, тридцать, захватывала территорию Швейцарии, после чего послушно возвращалась во Францию и текла дальше. Эта картина поражала воображение своей красотой. Ситроен бодро спустился к реке и покатил через сосновый лес, подсвеченный последним золотом осенних лиственных деревьев. Проскочить мимо заведения Моники Женеве было невозможно. Вдоль течения Ду одна-единственная дорога, убегавшая к швейцарской границе. В шале светлой древесины стоял на берегу, любуясь на собственное отражение в спокойных водах реки. У Марка перехватило дыхание. Он еще раз потрогал лежащий в кармане пистолет. Ситроен он припарковал напротив шале. Большой щит с надписью «Отель Франции» служил подтверждением того, что они не ошиблись адресом. На парковке их оранжево-красный грузовик оказался единственным. Время здесь, в приграничной деревушке, на краю света, словно бы остановилось. Марк чувствовал, что задыхается. А вдруг это тупик? «Пошли, что ли?» — пробурчала Мальвина. «Подожди минутку». Марк вытащил из кармана пистолет и убедился, что он заряжен. «А «Зачем ты мою пушку достал? Собираешься шлепнуть? Мамашу Женеве?» Марк посмотрел на Мальвина долгим взглядом и произнес. «Ты...»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 Они выпрыгнули из грузовика. На пороге шале, украшенном высокими жерденьерками, с геранью, уже стояла Моника Женеве. «Добрый день!» — поздоровался Марк. «Это гостиница Женеве?» Не слишком ловкий заход, учитывая, что посетителей встречала лакированная табличка, на которой большими буквами было выведено название заведения. «Мы... мы друзья крыдюля Грандюка». Лицо Моники осветилось радостью. «А месье Грандзюк? Ну, конечно, я прекрасно его знаю. Вот уже больше десяти лет он приезжает ко мне, каждый декабрь. А Мы слышали, что в этом году он навестил вас, не дожидаясь декабря. На лице хозяйки гостиницы мелькнуло что-то вроде огорчения. Сущая правда, но вам не повезло, как раз сегодня утром он уехал». Земля поплыла у Марка под ногами. Мальвина, стоящая рядом с ним, перестала дышать. Моника Женевения, обращая внимание на странную реакцию посетителей, продолжала тем же самым тоном. Он переночевал в двенадцатом номере, как обычно, вчера и позавчера. Позавчера почти все утро просидел у себя, ждал почту. И дождался. Ему прямо сюда принесли толстенный конверт. А сегодня утром он уехал. Очень рано, еще 6 часов не было. А «Вы не знаете...»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 поднимается на Монте-Рибель, что-то ищет. Несчастье страшное, кто ж спорит, но не пора ли о нем забыть? А вы как думаете?» Марк надолго задумался. Наконец, преодолев нерешительность, он произнес. «А он ничего не говорил? Не говорил, куда собирается?» Моника оторвала с герания несколько засохших стебельков. «О, плохо же вы знаете месье Грандюка. Он никогда ни с кем не делится своими планами, даже после литра соломенного вина». Сказать, ей сама не очень любопытно, так что нет, не знаю. Наверное, вернулся в Париж. Раньше он всегда возвращался в Париж. Марк задал еще несколько вопросов, но больше для проформы. Хозяйка гостиницы в самом деле не располагала никакой информации. Марк с Мальвиной снова сели в грузовик. Не успела Мальвина занять пассажирское место, как из нее потоком полились ругательства. «Что я тебе говорила? Этот ублюдок с самого начала водил нас в Силсанос». Марк промолчал. Чем дальше, тем больше его охватывало отвратительное чувство бессилия. Крыдюль Грандюк, живой и здоровый, в бегах. Единственная ниточка, которую он держал в руках, только что выскользнула из пальцев. «Если ты догадался, что Грандюк симулировал собственное убийство и подложил вместо себя чужой труп, то за каким чертом мы сюда притащились?» «Заткнись», — Мальвина захлопнула в ладоши. «Ветераль, ты гений!» «Десять часов дороги, шестьсот километров, и ради чего? А позвонить сюда нельзя было? Закрой варежку, мог бы снять мне комнатенку у Моники, хорошая у нее гостиница. Заткнись, кому говорят. Или хоть пожрать у нее пригласил бы под соломенное вино, я бы не отказалась. Слушай, если ты сейчас не замолчишь, я тебе пристукну, сброшу труп в реку и слиняю в Швейцарию». Мальвина удивленно возрилась на Марка. «Погоди-ка, что-то я тебя не пойму». Вряд ли ты так уж удивлен поведением Грандзюка. Сам говоришь, что давно раскусил эту сволочь. Тогда в чем дело? Чего ты психуешь? Куда торопишься? Или у тебя на завтра назначена свадьба с моей сестричкой, и ты уже заказал кондитеру свадебный торт? Не старайся, все равно не поймешь. Тебе образования не хватит. Марк нервно повернул ключ в замке зажигания Ситроена. — Ну и куда мы теперь? — спросила Мальвина. — Назад. Даже окрестности не осмотрим. Сиди тихо. Я обещал тебе паломничество, а значит, пройдем свою Голгофу до конца».